Дмитрий Леонидович. Ещё один некромант 2. Война за земли. Пролог. Я Банок Денисов. Бывший московский студент, парень легкомысленный и любвеобильный, но неплохой и вполне вменяемый. Ещё я горец, бывший солдат-наёмник. Убийца, грабитель и насильник. Личность по земным меркам психопатическая, но по местным понятиям не такая уж необычная. Если честно, по сравнению с земными политиками и банкирами, я был вполне даже приличным человеком. Убивал, конечно, и грабил, но делал это не в крупно-оптовых масштабах. И убивал я не розчерком пера, а своими руками. рискую собственной жизнью. Так честнее я считаю. Сейчас я беглый раб-смертник, капитан вольного отряда Пёстрый кролик, милоский дворянин и необученный некромант. Это всё я. У меня есть несколько тысяч гектаров земли, протянувшиеся полосой от живописной морской бухты до приморского тракта. Отряд в полсотни головорезов горцев, тонна золота, несколько тонн отличного оружия и доспехов, юная жена красавицы из рода баронов Грентон. Я сижу верхом. На мне кольчуга и шлем. В руках неказистая палка. Это атакующий амулет, который я назвал Пулемёт. Сам сделал. За моими плечами слева знаменосец, молодой горский дворянин Лаверт. Справа оруженосец, опытный дружинник, много лет служивший горным бароном Алеран. За нами сержант и пятёрка солдат охраны, окружившие мою жену Ланелу. Перед нами лошади и тропы. Полсотни скакунов и столько же трупов. Большинство тел упало на землю. Некоторые зацепились ногами за стремя, кто-то остался на лошади, склонившись на её шею. У всех характерная отметина: правый глаз, как будто проткнули шилом. Это след от магического кумулятивного удара, моего изобретения. Только что барон Планорт, с которым граничит моя земля, объявил мне войну. Теперь его тело лежит впереди, возглавляя композицию из тел его дружины. Я оборачиваюсь и смотрю на Ланеллу. Когда барон объявил мне войну и пообещал взять ее в заложницы, это не стало для нее неожиданностью. Мне даже показалось, что на ее лице промелькнуло торжество. А барон-то был одним из ее потенциальных женихов. Неужели она решила меня предать, помочь ему меня ограбить, а заодно весело провести время в его обществе. От одной этой мысли поднимается ярость, кожа на скулах натягивается. Пару месяцев назад я бы уже начал планировать убийство. Но сейчас мысль об этом промелькнула и ушла, и я стал гораздо уравновешенней после брака с Ланей. Она благотворно на меня влияет. Сейчас на ее лице ни страх, ни печаль, А, удовлетворение. Так что самого плохого подозревать не стоит. Но что-то она об этом нападении определённо знала. Знала, а мне не сказала. "Соберите трофеи", командую солдатам. Но не к этому привычны. Не раз уже этим занимались, в том числе и под моим чутким руководством. Сам подъезжаю к жене. Надо поговорить. Thank <laughs> you.